давайте начнем с зала. Я диагностировал по звуку. Залом иностей не очень неважно. Сейчас посмотрим, что в реальности. А в реальности еще хуже. Значит, уровень энергии в зала очень низкий. Подготовленность невысокая. Значит, говорить на таком уровне, как я в Москве говорил, просто невозможно, потому что информация не будет восприниматься. Я так понимаю, что мне нужно а -а -а, не столько лекцию начинать с новой информации, сколько просто а -а -а, начнем с коллективного сеанса. Сначала сжато, кратко. В чем ситуация? Вот здесь у меня лежат... Я попросил собрать статистики со сложными заболеваниями. В основном раками. А... Некоторые люди, имеющие тяжелое заболевание, читают мои книги, смотрят видеокассеты. А... И эффект, скажем так, небольшой. Почему? Одна из первых причин – нет сил. Для того, чтобы измениться, нужны силы, нужна энергия. Если ее нет, человек просто не сумеет измениться. На изменение нужно много энергии. Значит, первое, что нужно сделать, нужно перекрыть каналы потери энергии. Потому что отсутствие энергии не позволяет нам. Мой метод идет все-таки через сознание. Чем дальше идут, тем меньше я говорю. И тем больше я в сознании обращаюсь к чувствам человека. И в последнее время многие мне говорят, знаете, я не встаю вообще думать на прием, или включаю это и засыпаю тут же и сплю, и результаты лучше, чем когда я смотрю и пытаюсь думать. То есть, когда сознание включено, информация лучше воспринимается. Но все-таки для того, чтобы отбросить сознание, сначала нужно его правильно настроить. И вот смысл моих исследований дать ту информацию, которая поможет нам правильно сориентироваться через сознание. Потом отодвинуть сознание, потому что сознание забирает очень много энергии. Так вот, главное, скажем так, главное. Причины потери энергии. Страх перед будущим. Переживание до будущего. Сожаление о прошлом. Недовольство собой, уныние. И семизм, неверие в себя. Осуждение окружающего мира. Недовольство миром, людьми, осуждение людей. Всего на Если у нас внутренне мы не отказались от страха, сожалений, уныния и осуждения, наши возможности к изменению блокируются. Они могут святить просто к нам. Человек молится, читает книги, работает над собой. Результат. Результата никакого. Почему? Потому что нет энергии. Энергия в Для того чтобы, э, я говорю достаточно просто, но это простота результаты моих сотен и тысяч, э, скажем так, я беру тему, и его десятков сначала, с э, различных точек зрения, смотрю, потом сотен, потом тысяч, прокручиваю в многих э, вариантах, и, конечно, ничего не рождается одна-две фразы. Но чтобы понять их и почувствовать, что я имею чувствую, нужно какой-то вот небольшой путь, но пройти. Или хотя бы следует моим рекомендациям. Так вот, для того, чтобы вы их не просто а, поняли, но почувствовали то, что я говорю, а значит, возможно, были какие-то извинения. Нужно сейчас хоть какой-то запас энергии. Он минимальный, в принципе, устал. Ну, Поэтому давайте сейчас отключаемся от всего первых. Раслабьтесь полностью, отключите за все, что Все проблемы, все планы. Все отключитесь. Проходим по жизни с самого детства, прощаем всех, прощаем свою судьбу, прощаем родителей, прощаем близких людей, прощаем себя, прощаем будущее и прошлое. Что такое прощение? Это принятие потери чего-то дорогого. Если я прощаю, значит я готов принять потери. В каком случае я готов принять, тогда, когда для меня есть что-то важное, чем то, что я потерял. Более важное. Это только то, что есть в нашей форме, это любой к Значит, насколько я готов просить, насколько я готов ощутить свое божественное. Влияние. Пока у меня есть претензии к своей судьбе, к своим родителям, к себе, к будущему или к прошлому, я перед глазми к, к человечеству. И значит изменения не могут произвести, потому что человеческое меняется тогда, когда мы выходим за его пределы. Многие считают, что можно простить 10 человек, когда не простить и будут извинения. Нет. Если мы должны принять разрушение человеческого сохранения любви к Богу, то подразумевается все, будь то наша жизнь, будь то наша работа, будь то наша семья, все что угодно. Мы сохраняем любовь в любой ситуации, в любом случае. Если это готовность есть, чем У человека появляются а, силы и возможные изменения. Если этого нет, то тогда в принципе и врачи не могут. Итак, хорошо. Пройдите тот жизнь. Пройдите всю ситуации, когда вас лечили дестабилизацией и человечества. Простите всех. Отпустите морейшие претензии, страхи, и сожаления. В первую очередь начинайте с уныния, недовольства собой, своей судьбой, страхов перед Краткая информация. У меня раньше приходил так. Приходит человек. Я ему объясняю, что причины. Объясняю, как работать. 10-15 минут мы с ним общаемся, потом он выходит по стенке, потом возвращается зеленый, говорит, я умираю, мне плохо, и уходит на следующий день, начинаются звонки. То есть перетряска, поскольку я работал не на поверхностных уровнях, а на глубинах была очень мощная. Не Никто не умер, у никого не было тяжелых осложнений. Потому что для... сначала я работал достаточно грубо. Я думал, что именно ну как, как требует пациента работать. Я пришел, заплатил деньги лечения, и я лечил. Потом я понял, без участия человека его вылечить невозможно. Он должен сам идти навстречу. И по мере того, как я выходил на поле глубинные структуры, и мое воздействие становилось все мощнее, я понимал, Оно должно быть более тонким, и оно больше должно работать на подстраховку, на ориентацию человека, на информационный план, чем на грубый, вот такой вытягивание, чтобы так сказать. все хотят чудо. Но в моем исполнении это чудо могло закончиться смертью до 70% пациентов. Чем больше мощность, тем тоньше и мягче должно быть воздействие. И я перешел в группу методов работы, которые все требовали, на тонкий. Я считал, что эффекта не будет. Наоборот, эффекта шел достаточно сильный первое. Второе. Некоторые неправильные работают. Покаяние превращается в обещание. Молятся, а при этом наступит страх или постоянно надеются, что я буду молиться, я все получу. Когда молитесь, особенно если вы тяжело больны, никогда не надейтесь. Если вы надеетесь во время молитвы, значит, для вас будущее важнее любви к Богу. Не утихать не будет. Значит, во время молитвы нельзя надеяться, нельзя бояться, нельзя испытывать. Чувство беды, и нельзя кого-то обвинять, категорически, особенно явно ту информацию, которая вас вводит на очень тонкие планы, идёт воздействие на очень глубинном уровне, и если оно не правильное, то сами понимаете. Есть две стороны металлические. Мы хотим идти всегда только одну – вот это хорошее, а плохое не должно быть. Вот если хорошо – это боченька, а если плохо – это же дело. Вот наша логика. Так вот. Я увидел, что э, первое назначение страховка. Я должен объяснять, что делать правильно во время работы. И поэтому мой сеанс стал растягиваться. То есть он начинает человеком общаться и некоторое время его любить. Вместо 15 минут мой сеанс стал растягиваться до 3 до 5 часов. Первое, потому что я должен посмотреть, если нет ли нарушений в работе, чтобы быть спокойным для пациента. Это все равно большая скорость. Чем мощнее машина мощнее быстрее скорость, тем тщательнее нужно выполнять, следовать знакам дорожного движения и знать правильно. Первое. Второе. Я заметил, что во время сеанса цикла подключения ко мне идет, и возможности пациента намного больше, чем когда он работает дома. И мне об этом многие признавались. Сколько не работало, сколько это не работало. Вот у вас как раз я движусь, все меняется. То есть сеансы это подключение. На выступлении, в принципе, выступление это э, то же самое, только, мы скажем, в щадящем моменте, в сокращенном. Но тем не менее, я просто вижу, вот сейчас более-менее, скажем так, вверхный слой, выравнивается, становится чистым. И вот так уже можно исходить из него и развивать его для того, чтобы вот это чистое состояние права мировозжения опускалось в руки. Если этого не будет, то мне нужно силовое воздействие, энергетикой нажимать зал, чтобы выровнять. У меня будет бешеные перевозки и у вас будет большой дискомфорт, фокус, это на Поэтому, в первую очередь, нужно выстроить себя правильно. Правильно себя выстроить. Что такое? Это сохранение к Богу, чтобы не случилось. То есть цель должна быть не поиск моих грехов, ошибок и так далее. Цель — удержать собой Богу и во всем видеть блаженную любовь и блаженную Всё. А дальше нужно отброситься то, что люди мешают. Отбросить страх, отбросить ненависть, осуждение, обиды, уныние и так далее. Первое. Еще один момент. Я не мог понять одного. Один приходит на прием с чудом. Раковое заболевание проходит, шизофрения проходит. идут, мощнее, чейдут, которые врачи просто вот недавно ко мне человек пришел и говорит, у меня дивокровие. Я был на вашем выступлении. Прихожу к женщине, врача, который меня ведет. Она говорит, ты был в Германии? Она говорит, что у меня друзья в Германии. Я говорю, ты был в Германии, проходил курс лечения? Он говорит, нет. Я был просто на выступлении. Она говорит, вы не можете, что у тебя результаты, когда ты прошел интенсивный курс лечения, белокровие, я знаю, какие результаты будут достигать только в Германии. Больше не нет. Она говорит, мне так и не поверну. Что я даже не на приеме у вас был, а просто на лекции по себе. Так вот, почему вот наводится зенит, другого нет? Пока человек, как вот недавно прислала женщина на прием, я говорю, вы знаете, вам сейчас делать нечего. Уходите. Она перед этим была на приедете. Я говорю, второй раз там делать нечего. Почему? Вот она смотрит и мне говорит, мне кажется, в прошлом приемле мне мало внимания уделяли". Я говорю, что еще? Мне кажется, вы совсем не вдумались, как мне плохо и тяжело. Я говорю, что еще? Вы вот говорили, у меня что-то плохо, а я всю жизнь помогала людям. И всю жизнь хотела, чтобы было хорошо людям. Я говорю, хорошо должно быть Богу. Мы любовь должны первую очередь отправлять Богу, а потом к людям. Любовь к людям рождается из любви к, любви к Богу. Если нет любви к Богу, если нет любви вечной, бескорыстной. Любовь к Богу – это любовь бескорыстная, ничего не требующая. Вот любовь просто как состояние любви. Она ничего не зависит, она вечная. Когда любовь от чего-то зависит, все, она что-то, от, от чего она зависит, разрушается, любовь разрушается. Поэтому вы сделаете целью любовь человеческую. Ваше сознание ориентировано не в ту сторону. Вы должны прийти ко мне на прием, и вы должны забыть претензии, условия, требования. А вы сохраняете. Вот он должен меня так лечить, и вот так. уже за меня Поэтому, я, я, я и сказал, знаете, я вас поздравляю, для вас прием прошел очень хорошо, вреда особого выселения нанеси. То есть там о пользе, разговоры не было. Так вот, для того, чтобы прием дал эффект, человек должен быть готов потерять и сохранить любовь. Пока требования, условия страха бесполезны. И еще... Механизм репетки. Делаешь это движение, пошла передача. На все большее диаметр колес. И на, в конце мощный выход. Так вот, в моей книге видеокассет и главная работа над собой, это вот эта вот система передач. Человек приходит на прием, он внутренний готов. Он просидел в, в три я говорю, ваш прием только начался, когда вы уходите от меня. Я должен вам правильную ориентацию, помочь помощью сформировать чистый верхний уровень. А потом уже, насколько вы будете работать дальше на с собой несколько месяцев, хотя бы, 3-6 месяцев нужно для изменения эмоций. Насколько вы будете до То есть, забудьте обо мне, ориентируйтесь на себя. Я первый толчок в косты, отбросьте, идите дальше сам. Вот там получается просто иногда чудеса. Так вот еще раз хочу сказать, это может быть у того, кто готов работать над собой. Иногда приходят люди, говорят, подсчитала ваши книги, работала год над собой, молилась. То, что вы мне сказали по диагностике, я так понимаю, фактически никаких изменений не произошло. Я объясняю. Изменения произошли. Первое, это изменения поверхностные, они еще не ушли круг. Второе. Главное вы наработали готовность и привычку работать над собой и менять себя. Это у вас есть. Значит, за эти несколько часов сеанса вы действительно много одобритесь. Ошибка много. А, вот в Первые годы, когда вышла моя книга, пошел бум, люди бросались как, на выступление, я знаю, вот сейчас я сяду в зале и буду здоровье. Мы хотим, никто не хочет работать. Все мы хотим, чтобы за нас кто-то отработал, дал нам здоровье, но не получается. Но Иисус Христос так делает. И так делают сейчас только шарлатан. Я вам дам здоровье, вы не о не думаете. У вас все будет. Здоровье будет, деньги там и так далее, и так далее. Прочитает любую, говорит, мама, там все вам обещают и все дадут. Но не бывает же без заставки. Мучительных изменений. Христос одного вылечит, а, а остальные либо не подходят, либо не дано подойти. Потому что этот один, кто к нему подошел, он был готов. Он мучился, он страдал, он был готов. Это любовь ощутить. Все зарабатывается. А здоровье в первую очередь зарабатывается, и зарабатывается оно добродушие, любовь, прощение, гармония и души. И тот, кто это понимает, на него будет результат. А тот, кто хочет что -то чудо, ничего не делает. Но не бывает. То есть, и смотрите, чем дьявольский, диалог, вот записка в Москве у была, чем дьявольский промысло отличается от божественного. Как отречить? Очень просто. Бог помогает нам обрести свои корни, без корней мы жить не можем. Наши корни – это божественная любовь. Бог нам дает любовь. Мы ее не можем создавать, мы ее можем получать от Бога. Любовь мы можем не от нее, не убивать, но любовь нам дают. Главное – научившись сохранить и не отказаться от нее. Мы можем у Бога просить людей. И Бог нам даёт эту любовь. И чтобы эту любовь ощутить, мы должны часто отстраниться от чего. -то. У меня девушка в записке пишет, болела, было плохое самочувствие, одно, другое. Третье, была любовь с молодым человеком. Стала заниматься система очищения, здоровый образ жизни, питания, все, и любовь туда то, -то пропала. А что в здоровом теле часто как раз бывает дух из здоровье. Потому что комфортность повышена который мы не готовы, может закрыть любовь. Так вот, Бог помогает ощутить любовь, то есть Божественное. И для этого часто он отнимает. Идет крах желаний, крах воли, крах судьбы, крах здоровья. А дьявол, наоборот, дает. Хочешь что-то? Пожалуйста. Хочешь другое? Пожалуйста. То есть дьявол работает на человечестве. А Бог дает нам Божественное когда я говорил с этим человеком, он сказал, «Вы знаете, молитва очень наша». И вот одна женщина писала, «Вот такую книгу». И в этой книге написано, что э, э, текст Библии не верит. Почему? Да. Потому что где-то там рукопись Библии Библии в библиотеке, там был пожар, и потом переписали руки. И вот в главном месте молитву, которую дал Христос, текст тексте Почему? Потому что там написано, и не вводи нас в искушение, и вводи нас окно на Бог не может вводить искушение, только дьявол вводит в искушение. Поэтому, поскольку только дьявол попривисывается, и вот а, такое к Богу, это неправильно. Ну, очень дальше вот такая книга, посвященная этому. Я говорю, понимаете, здесь, по человеческой точки зрения, да, действительно, текст политических страдает. Мы Бога просим а, не вводить нас в искушение. А если а, посмотреть с более тонкой точки зрения, то все просто. Что значит «не нас в искушение»? Это означает. Вот у меня есть квартира, есть дача, машины. У меня есть любовь, я развиваюсь. Но если мне дать сдублировалась, дать две квартиры, огромную дачу, две-три машины, я этого не выдержу. Моя любовь. Мои корни не рассчитаны на такую мощную кровь, они начнут засыхать. И когда я обращаюсь к Богу по их прошению и видению это означает, Господи, не давай мне того благополучия, которое будет любить моей душе и моей любви. То есть, как бы я себе даю установку, не надо мне того счастья человеческого, которое может засовтать любовь. Что такое принесла к рукам? Лукавый, конечно, не обязательно, вот он прыгает щетки с рожками. Это тот, кто помогает мне и дает мне больше, чем я могу иметь. То есть избавь от удовольствия, избавь меня от тех людей, которые меня будут слушать. Деньгами, одним, другим, третьим. То есть, как бы отведи от меня тех людей, которые могут опять же ждать, мне незаслуженно слишком много. Все, то есть человек внутренне должен сознательно ограничивать себя в том, что мешает его любить. Если я ем, и я сыт, я же не буду дальше есть, хотя многие так и делают. Почему? Потому что еда становится целью. Если сейчас молится радость и любовь Деда и Бога, то тогда еда для него средство. И как средство он его становит. А от цели невозможно отказаться. Если цель — это реализация желания выполнение желания, а главное наше желание — это сохранение жизни, значит, еда всех, и так далее, то тогда человек начинает есть, и он не может остановиться. Возникает зависимость от еды. А дальше что? Дальше начинаются проблемы с чем угодно, потому что еда высасывает любовь. Крона стремительно высасывает все из корней, и корни начинают Значит, умение ограничивать себя в человеческом счастье – это умение развиваться. Кронопославие, остановившись люди, пускай корни отойдут и а, станут мощнее. Значит, что получается? Мы – исполнители божественной воли. На том -то плане нашей воли нет. Но на внешнем плане, где мы имеем физическое тело, И физическое тело, связано с нашим мозгом, интеллектом, сознанием, наша воля присутствует. И мы вот этот внешний план, где есть человеческая воля, которая исходит из интереса человечества, мы должны постоянно управлять, ориентируясь на наше главное, на наши форме, которые придели. И тогда я. Могу останавливать те желания, которые мешают главному ощущению любви в душе. И если я это научился делать, тогда все, что я имею, работает на любой. То есть смысл нашего появления на свет в том, чтобы мы накапливали свое божественное я. То есть человеческое превращается в божественное. И насколько этот процесс превращения в нас идет, настолько мы гармонично развиваемся. Все человеческое счастье превращается в божественное. Поэтому, когда мы. Когда получаем такое-то счастье, мы должны отдавать Богу свое наслаждение, удовольствие и свою любовь. Когда все разрушается мы теряем, мы можем просить и Бога любовь для того, чтобы сохранить и ее удержать. То есть в принципе а, механизм очень прост. Сохранять любовь, чтобы не случилось. видеть Божественную больную вообще. И если у нас это получается, тогда дальше надо. Вот я начал смотреть в да. Уровень энергии был в минус тысячи, ну, тысяч. Это в принципе уровень энергии достаточно больного человека. Дальше. Причина. Первый – жизнь, тема желания. Это тема седьмой книги, которая должна уйти осенья остановила работу, потому что пошла новая информация и недостаточно опасная ситуация. Стали, и так, я понял, мне намекаю, что мне нужно остановить работу над книгой, получить новую информацию, обработать и потом написать уже. Все это книги. У меня каждый новый этап, который, на который я выхожу, связан со стратением рисков для жизни. И э, с э, полным так, моим обновлением и изменением взглядов. Mm -hmm. Это было, когда я вышел на понятие экономические структуры. Это было, когда я заканчивал в 1995 году. То же самое произошло со мной сейчас. То есть многое пришлось пересматривать. Это один из главных моментов, а, на который я вышел. Я сейчас не буду в гитарях, это в московских реакциях сложно, но я не буду повторяться. Но смысл заключается в чем? Тема будущего. А, все человеческие ценности, которые мы, мы имеем, они настоящие. И зависимость от них а, можно преодолеть. Гораздо тяжелее преодолеть зависимость от счастья в будущем. То есть сохранить любовь, когда рушится надежды, идеалы. А, духовность а, для многих просто невозможна. Но дело в том, что зависимость от будущего, от тонкого плана, на который мы выходим через духовность, благородство, мечты, надежды, идеалы, зависимость от будущего, а, она растет на Чем мы духовнее, благороднее, чем мы больше мечтаем, тем больше масштаб контакта с будущим и управление через будущее настоящее. Дело в том, что вся энергия идет из будущего. Поэтому насколько нас контакт с будущим, настолько мы полны энергии и настолько мы управляем всем настоящим. Это одна сторона А если мы начинаем зацепляться за будущее, за тонкие структуры, зависит от них, то мы будущее теряем. Потеря будущего ⁇ это потеря энергии. Это потеря здоровья и жизни. Если нет будущего, я писал, что Когда будущее практически выработано, то человек еще как-то может выжить, но тогда, или что-то или где-то, или раз, и так, далее, и так далее. То есть будущее оказалось реальностью. Я раньше считал, что реально только настоящее, а будущее где-то там нет. Вот мы сидим в настоящем, мы сидим за дать будущем. Эти две картинки соединяются. И меняются они обе. Меняется будущее, меняется настоящее. Будущее это такая же реальность. И оказывается, Будущее может меняться. Но меняться через любовь. То есть, если любовь к Богу важнее будущего, то будущее выстраивается заново и меняется. На этом основан мой метод. С чего начался мой метод? С раковых больных. Вытихает энергия. Лечит ничего не получается. Собирается группа экспертская, начинает накачивать раковую энергию. И идут стремительные изменения и улучшения, но все равно выздоровление не происходит. И тогда я сейчас, себе... а почему? есть когда появляется заболевание лет 5-7 назад, то есть можно по времени уйти туда. То есть мой метод начинался как машина времени. Я думаю, ведь время, я чувствовал, что время единое. И будущее, настоящее прошлое это единое. Значит, можно путешествовать конечно, значит, можно уйти в прошлое, выйти на болезнь и лечить ее энергетически в прошлом. Мы стали делать такие эксперименты, мы стали воздействовать на раковую опухоль, э, сказать, посылая энергию не в настоящее, а в прошлое. И получились очень интересные результаты. И тогда я тебе сказал, зачем посылать энергию, и как же может в прошлое обратиться, что-то пересмотреть, и тогда у него сейчас пройдет. И вот в целом нашего самомета оказывается пересмотреть прошлое, изменить отношение к нему и меняется на настоящее. Единственный нюанс. Дело в том, что то, что мы себе представляем или помним, по степени реальности где-то в 200 раз менее реально, чем вот окружающая ситуация. Значит, для того, чтобы реальные ситуация настоящая нужно вернуться в прошлое и прокрутить ситуацию раз в 200. Ну, в зависимости от того, такое воображение Но через прошлое можно разделить на настоящее. Вот суть моего метода. А потом я с удивлением заметил, что когда я воздействую на прошлое, помогаю, человеку пересмотреть какие-то события прошлого, у него начинает меняться будущее. Я увидел, что прошлое и будущее связаны. И постепенно, чем дальше работал, тем больше я понял, что болезнь – это не реакция а, на то, что совершил, а это адаптация к новым ситуациям, к новым событиям. То есть болезнь не расклада за старые грехи, а болезнь подготовка к той ситуации, которую мы не можем провести. Значит, нужно работать уже не столько с прошлым, сколько с будущим. И вот постепенно, когда я начал работать с будущим, я понял, что и вся энергия идет из будущего. И болезнь обращена в прошлом, а в будущем. И значит, менять в первую очередь нужно в будущем, помогая себе, пересматривая прошлое на настоящее. Для того... Чтобы снять зависимость от будущего, нужно снять зависимость от духовности. Любовь по своей души духовности. Нужно снять зависимость от планов, надежды. Значит, пока человек планирует, надеется и молится, бесполезно. Будущее важнее любви. Почему я вначале веки сказал? Когда молитесь, не надеетесь. Не планируйте, не загадывайте, не рассчитывайте. Это очень важный момент. по мере того вот как я прогревался в будущее, у меня и, и диагностика менялась. Я человеку стал объяснять просто. Вот смотрите, вы ребенка, ему нужно большое количество любви, потому что закон развития с каждого поколения должен иметь большую порцию любви. Иначе это деградация законов. Чтобы ребенок имел большую порцию любви, он должен... Значит, любую дестабилизацию, болезнь, значит, несчастье, оскорбление, обиды, пройти с большим прощением, с большим оптимизмом, с большей любовью. То есть его возможность прощать и принимать гранирующую ситуацию должна быть больше Вы, ребенка, должны этому научить. Периодически, перед рождением детей, перед любой группой ситуацией, нам Бог любви. Но одна особенность. Божественная любовь проходит только в момент сворачивания человечества. Божественное человеческое не соприкасается плотной. Человечество тут же распадется. Значит, оно должно свернуться в точку и дойти в сторону. И это происходит, когда мы умираем. Это происходит, когда у нас болезни несчастья неприятности. Это происходит тогда, когда нас кто-то обижает, унижает, и дожит, и прочее. Значит, что получается? Самая щадящая форма отстранения от человечества это не смерть не болезнь и несчастье, а обиды от людей. Это самая горькое мама но оно самое щадящее. Если мать не захотела и не научила своих детей как проходить чистку отстранения через любви, ребенку могут и не дать обиды, предательства, унижения. Ему сразу будут болезнь и Если мать не научилась сохранять любовь, когда идут неприятности, Когда ребенка могут не очищать и неприятность, но мы сразу дадут либо неизвестное заболевание, либо смерть. Все. Механизм работает безотказано. Год назад я вышел на тему чувственное счастье, вот, которое посвящено в моей книге. Я видел, что главное не материальный корень, не, не духовный, а чувственный. Это наше желание, воля, жизнь. Вот. Что такое наше желание? К чему они свойства? Продолжение жизни. Перводный грех, Адамая. Серьезно, еда, семья, дети. Все, вот это основа наша. Как бы вот, нужно уметь сохранить любовь Богу, когда рушатся желание. И в первую очередь, когда эти желания рушатся через дети. И вот сказать, я смотрю на ребенка, ему три месяца. У него диагноз. Водянка головного мозга. Врачи говорят, нужно делать рефанацию черепа. И я родителям говорю, что вы делаете? Через в течение месяца будут головы сведевать вашему ребенку. А причина там у вас. Вы ни через идеи, ни через неприятность и болезни не, ум, не умеете сохранить любви. В первую очередь вы не можете принять крат ваше желание. Благодарите Бога за все обиды, за все унижение ваших желаний, надежды, и так далее. Сумеете, ребенок изменится, ему не нужна будет операция. Я их просто посадил в обоих и заставил. Я такие вещи не делал, я считаю, что, ну, в этот момент я на себя говорю, я не имею кого их заставить, я должен сами это решить. Но мне было жалко ребенка. Я говорю, ладно, возьми на грех надо, чтобы он на себя доверять работать, то есть заставил. Через две недели врач, врачи сказали, что операция не нужна, а вообще ребенок сдал. И диагноз сняли операцию. Потому что родители дошли. Они сумели понять, что обида от другого человека это спасение данное Бога. То есть человек должен исчезнуть, нет его. Есть Бог, который нам дает ощущение спасения. И когда человеческая логика закрывается, мы видим логики Божественной проходит Божественная любовь. То есть человеческая логика может закрываться смертью, болезнью несчастьем, обидами от людей, она может закрываться еще одним великолепным моментом. Просто люди должны исчезнуть. Я проживаю за множество, и людей нет, есть только божественная воля во всем. И если это неприятно, стабильно или болезнь, я вижу, что только одно, в стране инициативе возможность концентрироваться и ощутить свое божественное я. И если я это делаю, все нормально. Мне не нужна смерть, болезнь, несчастье. Я развиваюсь, я делаю добровольно то, что, так сказать, обычно сделают принудители. Мы должны идти к Богу, и мы идем либо добровольно, либо принудительно, либо через смерть, но постоянно идем к Богу. И любое событие во Вселенной — это приближение к Богу. И любое событие на нашей земле, как бы оно ужасно или великолепно не было с человеческой точки зрения, — это путь к Богу. И когда мы это видим, тогда мы развиваемся на Так вот, что касается будущего. Итак, я перед началом лекции посмотрел зал по трех Готовность принять будущее очищение, через людей, через болезнь несчастья, через смерть. Что у меня получилось? Хорошо, это плюс 50, раз. плохо, но ну, весьма плохо, меньше. А когда идет крест, это как бы невозможно. Один, крест, два, три, это как бы уже шансов пройти ситуацию сохранения любви. Что получается? По людям 4 киста, болезнь несчастья, 3 киста, смерть – ноль. В зале на начало лекции сидели тяжело больные среди. По книги, то ли мне вы не придавали значения книгам, э, читая их, то ли какие-то нюансы не понимали. Но энергетика просто зала. Катастрофическая на момент. Что сейчас? Через людей 920 300 болезни счастья 200, смерть ноль. Все равно месяц. Через что идет минут? Дети внутрь. На детей и внуков. Вы сбросили страх, уныние, обиды, когда дело касалось э, людских обид, преданностей и так далее. То есть внутренняя агрессия к любви, когда идет очищение самыми самом исчезающем вот эта внутренняя агрессия не только у вас, она передалась детям и внукам. Дети и внуки – это наше будущее. Для того, чтобы очистить души детей и внуков, у нас не должно быть ним агрессии. Они закрываются от нас, когда мы их убиваем. А агрессия к детям и внукам идёт тогда, когда у нас агрессия к будущему. Агрессия к будущему — это страх перед будущим, плохие мысли о будущем, уныние, пессимизм. И это осуждение людей в плане идеалов. Морально-красственности, идеал мы просто через идеалы уходим на будущее. А к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что Внутренняя готовность сохранить любовь весьма небольшая. Не только у вас, но и у ваших потоков. Поэтому давайте еще раз попытаемся все-таки, хотя бы в верхнем если еще раз подчеркивать. Научитесь благодарить Бога за обиды и Научитесь сохранять оптимизм, радость и любовь в момент краха вашей желаний и надежды. Это спасение ваших детей в первую очередь. Если в момент краха ваших желаний и надежд, или предательства, вы сохранили любовь, считайте, что вы избавились своего ребенка от тяжелого заболевания. Еще раз проходим жизнь. И все моменты краха наших желаний надежд надежд, все моменты, когда мы могли испытывать страх, уныние, недовольство или осуждение других, проходим. И через покаяние снимаем на грех всех любви. И просим, чтобы наши дети могли, могли сохранить любовь к Богу, когда рушится настоящее будущее. Умели прощать других и себя. Умели не бояться будущего, но, к сожалению, проще. Прощаем. Значит, страх все равно не преодолен. Вот я смотрю, внутри просто паническое переживание будущее. Вы пройдете там этим, это сразу не снимается. Вот мне которое дело в том, что страх ведет по-разному. Это не просто страх за своей жизни. Это страх за свою судьбу, страх за своих детей. И очень часто женщины меня пишут, вот как преодолеть страх за своих детей. Я это объясняю. Поймите, страх за своего ребенка это его убийство. Мы боимся за его будущее, страх – это вырабатывание будущего, будущее, его. Если мы боимся за его будущее, мы его будущее сокращаем. Если уйдем тогда в будущее, он не желез. Что бы мы ни делали, как Если возникает страх, он нужно добавлять будущее, он найдет через любовь. Значит, если возникает страх за ребенка, молитесь, чтобы любил Бога больше, чем будущее и настоящее. Чтобы умел прощать других от себя, не обижался ни на других ни на себя. Сохранял любовь, видел божественную волю во всем. То есть, разрушение должно превратиться в созидание. Разрушение происходит тогда, когда мы делаем цели человеческие. Созидание происходит тогда, когда мы делаем цели божественные. А преодоление, преодоление страха один из э, самых тяжелых моментов переживания за будущее. И когда я это понял, когда я по-другому воспринимал виды и слова Христа, не думайте о завтрашнем дне как конфликции. Гениальная фраза. Блокировка зависимости от будущего. И я понял, когда я вышел на кармечную структуру в 90-м году, я когда увидел, что это такое, я был поражен, потому что... Об этом не было упоминания вообще. За всю историю человечества аналогов не было. Я понял, что вышел на то, о чем как-то говорили, но никто никогда не видел. И я понял, что исследование этих структур, которые, оказывается, влияют на судьбу, на характер, на здоровье, то есть объединяют все. Исследования их — это возможность понять, что говорилось в священных книгах, это возможность излечить любую болезнь, это возможность изменить свой характер, судьбу. То есть это универсальный момент изменения человека. А я говорю я делать несколько месяцев. А через несколько месяцев это был на срак это 10 -10 и 8 месяцев максимум. Все, будущее закончилось. Что делает нормальный человек? Начинаю пить, или онывать, или панически бояться. Со мной произошло обратно. Если сказал, если я умер, то меня не волнует мое будущее. Я в Библии нашел слово любовь. И стал заботиться о своей душе, потому что просто на тело уже не имело смысла обращать внимание. Это тогда все изменилось. Изменился диагноз, изменился мой характер, изменилась моя судьба. И тогда стало возможно дальше. Любое серьезное прикосновение, к, вернее, любое прикосновение вот к этим тонким планам, к божественным, это опасное дело. Я после этого понял, почему, кажется, в Библии сказано, что Бога нельзя видеть, если видишь, сразу умрешь. Потому что, когда мы выходим к Богу, мы должны быть чисты отогреться к Богу и к Любви. А мы чисты тогда, когда мы закрыли зависимость от человечества. А пока для нас наше человеческое «Я» важнее, чем Божественное, Божественное мы просто не видим. Его сначала нужно увидеть, потом оно должно хоть как-то периодически проявляться. Потом оно должно постоянно ощущаться, а потом оно должно стать больше реальностью, чем человечество. И вот тогда мы можем говорить о каком-то контакте с Божественным. А если мы идем, пытаемся найти контакт с Богом и не снимаясь зависимость, она снимается достаточно жестко. И человек в лучшем случае начинает долго тяжело болеть, когда он приходит к Богу. А мы все считаем, что. Прийти к Богу – это выпросить чего-то побольше, чем так. Это очень серьезная, тяжелая работа над собой. Это то счастье, которое нас никто не отменит. Уж если мы удержались, сохранили эту любовь, то тогда нам будет позволено иметь любое количество человеческого счастья. Но это потом. как сначала мучения, Сначала нужно доказать, что в корне наши выживут тогда, когда корона подрезается. Что наша душа действительно чистая. И чистка идет, еще раз хочу сказать, достаточно жестко. Вот я после этого, опять же понял, почему Христос был. Вы только через меня можете к Богу прийти. Потому что Его Божественное Я было более реальным, чем человеческое. И Его этот контакт не убивал, а любого другого человека, сказать, без фильтра, без защиты, это нереально. Было. А, так сказать, без контакта с Божественным человек будет себе считать, что вот это Бог, а на самом деле это будет иллюзия. Что будет? Будет действительно укромство, будет иллюзия. А дальше будет скажем, скатывание совершенно в другом направлении. Так что, э, вы знаете, кажется, вот я на своей шкуре просто откатал эту информацию. Э, когда я говоришь, кажется, все очень просто. Но я сказал, для меня это был не один год достаточно страха по мучения чтобы понять, что, кажется, предоставление к возрасту это не то, что называется «забрался к Христу за Пасху». Нет, это боль, это потеря, это ломки, и очень, что на грани смерти идёт. И каждый раз, когда я выхожу на новый уровень, у меня единственная стрельняя ситуация в Москве рассказывала, как я о январе умирал. И я думал, что это знак, как бы, что просто мне нельзя этим заниматься. Потом но у меня ведёт нормальная чистка. И чуть-чуть мне -чуть переборщил, просто не вижу. Но не захотел что тоже не вышло. Все зарабатывается больной, мукой, но это все, если есть любовь, это все работает не на распад, а на развитие. Боль и мука будут у нас всегда, пока мы есть Но насколько больше мы ориентированы на любовь, насколько эта боль и мука будут стать затякальными, они будут давать где-то как спортсмен, у него болят мышцы, он наслаждается этим, он знает. Это его будущие успехи. И вот так же, когда болит душа, это наше будущее успехи, это наше будущее счастье. Это возможность любить, прощать, возможность иметь человеческое счастье и не становиться его рабом, не ожирать свою душу. Без боли души мы не можем развиваться. Мы должны знать, что боль нам необходима. Мы должны в цели не боль души, а любовь. И тогда душевная боль помогает нам развиваться. Все, в принципе, достаточно просто. Но сегодня, поскольку, понимаете, теоретические моменты изложены в желающие могут их приобрести потом. Я э, не люблю повторяться. Я даже мне сказать, сообщать информацию, которую я на прошлое время Мне, я думаю, не имеет смысла первое или второе... Э, сказать, вы не усвоите просто это вещи. Поэтому вот, я дал сейчас общее направление. Я тоже скажу. Мы будем переходить в записки. может быть, через записки, как-то я попытаюсь э, что-то формулировать. Что сейчас? Посмотрите, вот по людям минус 200, болезнь и счастье плюс 80, смерть плюс 80. По болезни и счастье мы же проходите, а вот по людям никак. Что мечтает? Опять, страх. Когда я плохо думаю, человек, я боюсь, что он меня обидит. Когда я плохо думаю о себе, вот как бы думаю, ну что ж завтра и так далее, я боюсь о своем будущем. И вот здесь как-то у вас здесь больно, больно сильно. С чем это связано, сейчас давайте посмотрим? Ну это с регионом связано. Но не подумайте плохого. Значит, ситуация такая. Я во второй книжке, помню, писал о контактах. Вот, там была еще одна информация, любопытная. Там, я не знаю, кто там был на контакте, но то, что сказать, специалисты были высокого класса, это я точно помню. Там шла речь, речь о Мурманске, я не стал это писать. Так, там говорилось о том, что район Мурманск, это район будущих больших экологических катастроф. Вот. И каждый капланетянин заранее отинтрирует, пытается помочь и так далее. И вот я смотрю, с чем это связано. Дело в том, что, может быть, это связано с тем, что главный промысел рыба. И, понимаете, когда идет, скажем так, завод работает, что-то все делает, он не зависит от завтрашнего дня, он работает, и он ничего не волнует. А в местах, где, которые курортные, вот приедут, так сказать, отдыхающие или нет, В местах, где все зависит от сезонных каких-то моментов, страх перед будущем выражен ярче. Зависимость от будущего выражена ярче. И соответственно влияет на энергетику и регионы чего угодно. А у вас тема желаний в очень большой степени задействована. А я говорил когда я смотрел в Париж, что там происходит в кураган. Там тема желаний. Там все сказали, будем праздновать за тысячный год. Будем радовать. И вот, вот эта бешеное, собирается огромное количество людей, и у всех только одно вот, – радоваться, объединить то желание. И что дальше? Дождались Рождества, все нормально. Ну, верьте, когда-то. Рождество прошло, и начинается урага, и начинается рывание весло. Я думал, почему все-таки? Ну, можно сказать так, вот свыше позволили пройти Рождество, а потом все началось. Но ведь можно же, как с точки зрения биоэнергетики, понять, почему же до Рождества не было урагана, а сразу после Рождества начался. А кто меня понял? До Рождества все о чем думали? О Христе, значит, о Божественной любви, значит, зависимость от желания благополучия жизни была меньше критической. И катаклизма не было. Проходит Рождество, о чем теперь думает, о передуманном человечестве. И как только пошла концентрация на человечеством, тут же и пошла бы теория. Но уже не в масштабах хорошая, а масштабом большого количества людей. Значит, насколько, скажем, энергетика духовная региона Мурманска будет выравниваться, насколько будет выравниваться и ситуация. Какая угодно. И погода, и экология, всех что угодно. Мы раньше говорили об экологии природы. Потом появилось а, понятие экологии духа. А теперь мы должны прийти к следующему понятию, что экология Духа непосредственно влияет на экологию природы. Экология Души. Душа очищается Любовью. Если малая любви, душа загрязняется, и загрязнённая душа воздает реакцию для жизни. Ну, теперь переходим к заключению. с город Любаков. Рыбная отрасль в последние годы методично разваливалась неумелым руководством из Центра. Министры менялись чаще, чем раз в год. Работать стало невозможно. На студии в ближайшее время стабилизация возраста. Какие вы видите перспективы? Я седьмой книге писал о том, что у меня в последнее время причины следствия меняются местами. Так вот, я сначала отвечаю на вопрос, а потом мне его дают. Вы понимаете, вот это чехарда министров и так далее, это тоже все не случайно. То есть, любой экономический развал, неумелые экономические действия, они с чем связаны? С глупостью, как я раньше считал? Нет, не с глупостью. С воровством. То есть, в неумелых действиях чиновника кроется скончайший мудрый расчет, больше украсть. А откуда эта тенденция идет? Что такое воровство? Это концентрация на желание. Вот я хочу, и хоть трава не Значит, если Россия будет зацепляться за желания, то воровов будут все больше и больше. Чиновники будут вести себя все глупее и глупее. И в этом распаде легче получить деньги, чем в четко организованной структуре. Значит, если выходить по цепочке, откуда идет причина, то придем сначала в Москву, а потом придем в душу людей, где увидим, что Россия, Внутреннее не чувствует себя божественно. Она кидается. Я в последних лекциях говорил, что всё сводится к двум моментам желание и управление. Грех Адама и Евы, отвлечение крови Богу ради сердца, желание детей и семьи продолжить жизнь. И грех, Анна, который стал дьяволом, воля управления интеллектом. Ревность ограбления. Так вот, Россия кидается в желании. Начинают воровать. Страна разваливается. Россия кидается в воле управления, начинается деспотизм, удушение. Страна начинает катаклизм и прочее. Это о чем говорит? Весь мир сейчас приходит к определенной ситуации. Вот ко мне приходит человек, я говорю, вы зацеплены на за желание. Тема ревности. И вот смотрите, вся раскладка. Шизофрения, диабет, рак, э, слепота, э, гемофилия, э, болезнь суставов чтобы рассеять цель роста. Вот цепочка, тема желания. Приходит другой, говорю, вот смотрите, у вас тема воли-уполнения. А, а когда приходит человек, в котором и то, и другое, вот тут уже остальное, вот когда пришла женщина, атрактируется мышца постепенно, отказывается, а потом отказывается мышца дыхательной, через 10 лет перестает дыхать, и принес муж на руках, как Я посмотрю, вы знаете, у вас ревность и гордыня. У вас переполнено и то, и другое. Поэтому вам лекарство помочь не могут, лекарство гонять. То туда, то все. Или сброс в будущее, или сбрасывает в желание на волю и на море. А когда заполнено все, то уже лежать не будет. Я говорю, либо к Богу, либо умираешь. И потом я уже забыла, она и какая-то женщина, говорит, а да вы меня помните? Говорит, да вроде бы вы были тогда. Говорит, я ж муж принес. У меня прошло все. Так вот. Весь мир сейчас сводится к одной точке. Все как бы грехи в одном. Запад начинает распадаться по системе желаний. Гомосексуализм, падение нравов, разврат, распад семьи, отказ от детей, разрушение э, желаний, чувственности. Восток идет восточную модель. Все больше попия, воля, желание уничтожить себе подобных, э, желание уничтожить того, кто хоть чуть-чуть отличается от меня. То есть, это тема тоже гибели всего человечества. И та тенденция самоубийственная, и та, и, и та, как западная тенденция перелысит опасный уровень и будет смерть, и тренировка этой смерти в Парете была проведена. Восточный момент всё же, значит, нужно объединить в эти два момента преодоление верности гордыни. То есть, в этой ситуации только Богу и Пи. Есть ли государства, в которых, которые переполнены, есть это Израиль и Россия. Первым еврейский народ почувствовал на себе, что такое ревность огромные вещи, восточная и западная модель. Две тысячи лет из ничего не постоянно. Это тоже не случайно. Еврейский народ через себя, грехи человечества человечество снимал. Потому что э, вся нынешняя цивилизация идет откуда? Она идет оттуда, из Палестины. Безеугодизма и христианства. А потом подключилась Россия, которая должна переболеть, должна научиться преодолевать и восточную модель, и сохранить любовь Бога. И если Россия научится, мир будет спасен. Ну, потом, по плане будущего у нас есть. Мы в будущем присутствуем, это уже раз. Но процесс, судя по всему, будет достаточно жесткий. И тот, кто умеет преодолеть в себе зависимость и от желания, и от управления, он будет помогать другим через себя. А так получается, что тема желаний в регионе Монмонска выражена очень сильно. Зависимость от нее. Она будет предоставляться, если исходить из состояния планеты, должно быть ухудшение значительное не только рыбного промысла в Моносе, не только экологии, не только физического здоровья, вообще всего. Это обычной модель, Но кроме обычной модели стихийной есть э, то, что мы называем болезнью промышленным. И в какой-то момент, когда человек подходит к грани, он чувствует, что все, нужно думать, э, в первую очередь, надо на Боге подумать, а потом уже о своих делах. И вот тогда происходит что-то. Меняется будущее, меняется экология, меняется все остальное. Ответьте, пожалуйста, на два вопроса. Ваш совет по избавлению табачной зависимости? Ваше мнение с амарских газет? Ну, газет много. Нет, я в последнее время не скажу, а в том об этом свидетеле, о той школе, их столько, Какое у вас мнение? Вы к нему прислушаетесь. А мне берутся на основе вещей на том, какой смысл? То, что с газетами, она, сказать, по времени... Что такое табачная зависимость? Вот смотрите. А, курение, алкоголь, наркотики – это блокировка программы самоуничтожения. Программа самоуничтожения – это результат агрессии. Агрессия – это зависимость от чего-то. В случае с табаком, алкоголем и наркотиками – это зависимость от желаний. То есть, любой наркоман, алкоголик и курящий – это скрытый ремень. Просто у идет как реальность. У второго, как поставить страх перед будущим, у третьего, как уныние, у четвертого, как обидчивость, и так далее, и так далее. Но это тема желаний. Я раньше называл это церковь за отношение потом я стал называть зависимость от желаний и жизни. Значит, если у вас, а, скажем, вы не можете сохранить его, как дороже жизни и желания, то значит вы автоматически будете поскольку зависимость повышенная, автоматически порции агрессии, либо к другим, либо к себе. В конце концов, это всё превращается в агрессию к себе, а дальше идёт блокировка. Вот и всё. Вот тут записываю. я взял из Москвы несколько записок интересных. Думаю, если будет это неинтересно, что поднять все. Так вот, я заранее скажу вам интересный вопрос. Пишет женщина, мой муж пьёт, и чем больше меня любит, тем больше пьёт. Вот вся проблема. А, а сказать, что здесь получается? А, эмоция мужа, все-таки мужчины, она исходит от состояния женщины. Значит, женщина зацеплена за желание. Значит, она внутренняя обидчивая И если она изменится, то он будет любить Бога в ней. То есть его любовь будет человеческая превращать в И тогда, когда он будет любить ее, у него не будет усиливаться программа самоуничтожения. Мне один человек сказал, он, по телегону с ним говорил, он говорит, моей женщина недавно была рака. Я говорю, понимаете, что я делаю? Она отлично заболела в соберах. Она обожествляет. Это есть обожествление желаний первородного греха дама и Поэтому, если вы будете обеспечивать такие э, стабильные отношения, носите ее на руках, она может заболеть и умереть. Он говорит, да, только она заболела, сразу изменить захотелось. То есть а он говорит, я, я, я думаю, она заболела, а я там здесь не годя извинить, хочу он еще идет тогда. -то. Я говорю, понимаете, в чем дело? Это природный механизм балансировки. Но если жена заболела, тут же бежать, опадать первую попавшуюся женщину, она не стоит. А в первую очередь нужно научиться любить божественность себе и в других. И я многим говорю, когда он у вас есть любимый человек, повторяйте, я Бога к тебе люблю. Это первое, чтобы не привязываться к а второе, божественная любовь, отличается от человеческой бескорыстностью, отсутствием требований, условий, страхов и так далее. А когда начинается, я тебя люблю вот за это, за это и за то, ну сами понимаете, начинается проблема. Многие люди живут в чертой бедности или близки к этому. Как выжить в этом материальном зависимом мире? Вы знаете, что... Как не тяжело и, и не больно видеть а, существование за чертой бедности, нищету, нельзя могу сказать одно, что в первую очередь нельзя искать виноватых. Если оказался в нищете, если Бог не дает возможность делу, э, тогда нужно заботиться о душе. Значит, первое, не искать виноватых. Второе ⁇ это боязнь к будущему. Третье ⁇ не испытывать умытия. Вот я прожил в 18 веке в комнате 13 метров. На 4 нити, 4 комнаты в комнате, кухня 6 метров. У меня мои приятели, у которых была гораздо лучшая э, ситуация, мне говорили, слушай, не забудь, если она мне раз не говорила... Только так, сколько это будет продолжаться, тем более 20, остание меньше двух метра, комната непригодна для жилья. И я отвечал, вы понимаете, что делать? Я? я не могу изменить свои жилищные условия. Если я сейчас буду переживать этот я, я делаю все, чтобы изменить. Но у меня нет ни страхов, ни уныний, ни претензий. Вот мне ну, дает Бог И вот это интуитивное, правильно найденное, скажем, поведение, оно мне просто жизнь спасала. Вот, в семье были ситуации, когда нечем было кормить двоих детей. И родственники помогали мне детстве. И еще раз, я работал на двух работах. Я, я говорю так, я работаю, я делаю все, что я могу, но я ничего не могу, но у меня нет денег. Если я просто лежал, а, сказать, я работал, я пытался. А дальше я, я, я, я все внутренне, я был ну, не верующий, а интуитивно верующий сказал, я тебе говорю, я не могу э, добиться, а значит, я, я не имею права на уныние, страх от атаки. А когда стало совсем плохо, когда э, диагноз был рак от атаки, то есть, скажем так, это потеря уже не просто благополучия денег, это потеря жизни и всего, тогда я все сказал, что если Бог мне и тело снимает, я буду заботиться только о своей душе. Поэтому я могу сказать одно, а, в первую очередь нужно заботиться о своей Душе, хотя бы не, не пачкать ее. Потому что, как ни странно, все-таки наше материальное благосостояние зависит от Души. И если Душа зависима от каких-то моментов, но ну, нельзя иметь деньги, нести. вот это множество. Проводили эксперименты с бомжами. Дают ему квартиру, деньги месяц, он опять на втором месяце тоже тоже. Дело-то не в Внутреннее его состояние отрицает его Так вот, что у нас получается? Что такое социализм? Это мечта о будущем. Это мечта о гарантийном куске хлеба. Это мечта о, человеческих, о человеческом счастье. 70 лет нас убеждали, что Бога нет, что мечтать можно только о благополучии, о благополучной судьбе, о светлом будущем. И для этого нужно предавать родственников, как Павли Хорошее, ненавидеть весь мир, который не идет за нами. И так далее, как на, нас, нас увечили 70 лет. Вопрос, почему увечили? А потому что Россия... Переболела той болезнью, которая должна болеть все человечество. Все человечество не выдержало Россия первых взяла вот этот идеализм удар на себя. Надеяться, верить можно в Бога. Человеческое верить нельзя. Но не может быть идеализму совершенно. Человеческое надо любить как ребенка, осознавая, что никогда этот ребенок не будет совершенной полностью. И тогда ребенок будет развиваться. Когда мы начинали трястись над ребенком, обожествлять его, только они обучивают, мы его просто убивали. Ребенку нужна любовь и жесткость периодическая, то есть ограничения чинить. Так вот, социализм, он не говорил не об ограничениях, он говорит, говорил наоборот, мы каждому по потребностям. Чусовичная фраза. Все, что хочу, я должен получить. Это дьяволизм. Мечта о том, что все мои желания обязаны исполниться. И мне государство должно это сделать. И нас это воспитывает. И тот, кто эту идею принял, не отторг от нее, потому что она мешала ему любить, а принял, жил едем, запустил внутрь подсознание и передал детям, вот у того будет закрываться будущее. Или у его детей. Но у его детей будущее закрываться больше. Родились как Потому что, наверное, в прошлой жизни для них слишком важно было будущее, и слишком важно было исполнение желаний. И пока вот это глубинное и нефтя, мое желание, мое счастье, моя судьба, это важнее всего. Пока это есть, не дадут сверху. Не дадут сверху. Uh, я слышу какую-то ситуацию, uh, я хотел бы, uh, всю жизнь меч мечтал купить участок в пригороде и поставить там дом. И вот uh, находится участок. В два раза в месяц, 20 минут в связи коммуникации, вода, все, рядом в парк. Ну, то, о чем можно было мечтать. Едем, а по моему участок. Парень идет в машину. На дороге не знаю, он ведет себя неожиданно собака в бац баксов, сбивая, она пригоревшаяся в воздухе, я снова выскочила, побежала, не умею. Ладно, едем на дачу. Два или три раза мне животные бросаются под машину. Возвращаюсь назад, какой-то пляж от просто вылез. Я хотел выскочить, потом понял, что он не идиот, и это не случайно. Мне дают какие-то знаки, и очень серьезные. Я начинаю диагностировать на сервисе, а у меня в поле свет людей идет. И не до меня что как в Китае говорят, самое страшное проклятие, чтобы исполнилось свое самое заветное желание. В момент его исполнения включается, момент самого высшего пикой счастья, наконец-то я получил, если ты о Боге не думаешь, включается в этот момент у меня программа с Раз получил, значит, жить не надо. Почему многие, дальше устраивают и умирают, квартиру получается, тяжелого лета? я от этого часто отказался. Никто не понимал, что еще нет, все. я про него забыл и не думал об этом. Так вот, когда мы умеем отказываться от человечества, ради Мождества, ради сохранения любви, тогда мы человечество можем иметь. Но это, понимаете, легко сказать. Мне, чтобы это понять, нужно было пройти много ситуаций. И периодически у меня, а, ведь я, скажем так, жизни у меня та же тема зависимости от желаний, то есть и жадность, и, ревность, и зависть присутствует. И любой уровень, скажем, моего повышающегося материального благосостояния для меня опасен, я это вижу. И периодически идет чистка, так сказать, и не дают ситуации, когда практически я приговорил, и их достаточно много. То ли будь болезнь, то ли будь это катастрофа, который я недавно попал, то ли будь ситуация когда меня просто другие, люди могли убить и так далее и так далее. Я просто каждый раз из этого делал правильное время. Я не ужасался, не боялся, не ненавидел, а просто я понимал, что со мной неблагополучно, надо больше заниматься душой. Ну и всё менялось. Так. Почему люди болеют туберкулезом? Что означает поздравление от этой болезни? Ну вот в тюрьмах в основном главная болезнь деберкулеза. Это обиды на христи. Ко мне у меня были случаи, когда приходили люди, говорят, вот, женщина, говорит, мой жизнь. муж сидит тюрьме, у него деберкулез, он умирает из туберкулеза. Я говорю, смотрите, его обидите. Они связаны с вашими обидами. Простите всех, сливите обиды. Потом присылаю записку через несколько месяцев, у него прошел туберкулез. Глубинная опида напитского человека это или туберкулез, или инфаркт, или ракетия. Во время великого поста в церкви происходит ворование, Что при этом происходит на тонком плане У прихожан, которые при этом присутствуют. Вот я заметил перед Пасхой. А, идут ломки у многих людей. Вот у мальчик пациент. Приехала его бабка на рыбе. И вот так его мало, так его мало. Крика сначала, А после Пасхи резкое улучшение улучшения походу дороги. Мы все носим в себе Иисуса Христа. Образ на иконах. Видео, которое мы читаем. Мы подключены к нему. На тонком плане. Что происходит перед Пасхой? Разрушение на том плане идёт жизни, желание, воли, судьбы, будущего. И мы вместе с Христом все это теряем. Хотим и нет, мы проходим от сознания процедуры потери всего. Что получается? Если человек не соблюдает великий пост. В первую очередь пост. Это добродушие, прощение. Это концентрация на любви. Без любви... Мы потери и счастья не, смещать, не Для многих это просто отключение от любви. Ничего подобного. В первую очередь, наполнение души Любовью для этого молитва. Второе, воздержание от главных желаний, это всех. И только таком ограничения в любви. Смысл у них, заключается в том, насколько мы готовы отречить этого человеческого, настолько пересняться этого человеческого, вызовет у нас не страх, ненависть и безумие, а поможет сохранить любовь. То есть что получается? Поскольку информация, данная Христом, э, чрезвычайно важна для спасения человечества и каждого из нас, спасения души, значит судьбы и тела, мы все носим это к себе. Верующий я или нет. Мусульманин я, буддист или христиане, все равно. Каждый часть на земле своей харнации проходил. Христианство и читал Библию. А любая важная информация, кем бы она не была дана, она всегда на нее усваивается, если она дает нам спасение. Информация, которая помогает нам ощутить возрастную любовь, нами берется автоматически, хотим мы или нет, на тонком плане. А на более поверхностно тут уже зависит от нашей головы и от нашего мировоззрения, примем мы ее или нет. Так вот, тот человек, который не соблюдает великого который объедается, который идет на поводу своих желаний, который обижается, вот эта перетряшка, которая идет перед расцеплением, он не проходит. Значит, он себе формирует тяжелое заболевание и распадство ли если перед Пасхой он осуждает, обижается и занят только своими желаниями. Если же человек старается интуитивно, прочитать Библию, Ощутить, что испытывал Христос перед потерей будущего, жизни, желания судьбы, настраивается на любовь божественную, прощает всех, то тогда вместо распада своей судьбы и накручивания себе тяжелых заболеваний, он лечится, лечится, вылечив реаль... реальную болезнь или летя свои будущие болезни. Поэтому получается интересная ситуация. Мы правильно или неправильном отношении к, э, к тому времени, которое происходит перед Пасхой, либо накручиваешь все проблемы, либо, наоборот, и снимаешь. Неправильные с Нет. У меня многие больные. Я когда еще долго ничего не понимал, я просто увидел, что, без любви к Богу, все не увидите. И вот у многих вот, я делаю 5-10 театров, я где тогда где-то еще то только-только начинал, изменений нет. И вдруг женщина приходит, вы знаете, после Пасхи все. После Пасхи ребенок выздоровел. Я думаю, чудо, а почему? А это потом я понял, я доучил, что через свои исследования я видел, что нужно научиться принимать травмирующие ситуацию. нужно сохранить его. То вот есть женщина делает эти попытки, а у нее ничего не получается. Но она их делает. И вот ситуация перед Пасхой она уже проходит правильно. А особенно в последнюю неделю идет по надежную всех процессов. И идет поздравление. Любовь поставлена выше будущего, настоящего жизни. То есть подключаем, мы подключаемся более интенсивно к энергетике Иисуса Христа перед Пасхами, если мы совершим, если мы готовы сохранить любовь. И в этом плане, я считаю, что Роль церкви, которая предназначена для того, чтобы помочь людям правильно пройти э, вот эту ситуацию, э, ее роль огромна, ее помощь огромна в этом плане. То есть здесь нужно и на священника, не на так сказать, представителей церкви, а на ту функцию, которую церковь исполняет. Она помогает людям ощутить и правильно э, принять то, что было принято Иисусом Христом. Сохранение любви при потере всего. Как Вы относитесь к йоге? Вы понимаете, в чем я Йога – это больше наука. И это наука, которая четко исходит из законов Вселенной. В первую очередь, йога – это практика, которая исходит из философии. Индийская философия, она говорит о том, что В принципе, этот мир малореален, истинной реальностью является первой причиной. Называется Абсолютом, сказать, мы ее называем Богом, но индийская философия четко и правильно устраивает отношение к миру. И поэтому йога работает. Но у индийца в, в философии сидит на мяква. Все это елествует. От этого зависеть нельзя. Истинная реальность за пределами времени и этого мира. А у европейцев нет. Европейцы здесь другое. И когда йог, индий занимается занимается йогой в восторге то тогда на его философии возьмется практика, и у него все нормально. А когда европейцы начинают заниматься йогой, чтобы желудок не болел, чтобы бизнес пошел, начинаются часто проблемы. Поэтому йога – это мощная лечаство, и им надо правильно пользоваться. Поэтому обычно те, кто занимается йогой на первых этапах, ну, более-менее, как как вот, йога что-то, здесь нормально. А те, кто начинает более серьезно заниматься, а голова еще, так сказать, не, если человек не научился прощать, ему йогой нельзя заниматься. В серьезном плане. Это просто опасно. То есть йога – это следствие, вот у тебя чистая душа, а дальше начинает техниками еще дальше сочетаться. А если душа-то вращающий не умеет, а какой? А зачем как техникам говорит? Вот и все. А мы-то первое обвинание видим, мы скидаемся на следующем. Объясните, пожалуйста, что такое страх за родителей. Любой страх – это к чему-то. Когда вы молитесь внутри родителей, вы на них зацеплены, вы будете бояться. За все болезнь, за их возможную болезнь, за неприятность, за смерть. все, что угодно. Это, это зависимость. <связь> Поэтому, когда мы постоянно ищем Божественную волю стараемся, убеждаемся, вот Божественная любовь во всем, человеческая и когда мы в родителях видим первопричину божественное. и когда мы им помогаем любовью, а мы говорим, не из страха. То есть страх, еще раз говорю, это зависимость. Но страх перед будущим, это самая опасная зависимость, потому что тогда мы теряем вещи. Очень хорошо помогите. А, мой сын ненавидит меня этой ненавистью. Бьет меня жестокое вещество. Значит, что на начало лекции? 13 раз выше смертения у тема желания, обидно близких резон. Что у сына? У сына смертельная ситуация. Кто там? Мать. У матери нежелание жить было. Возвращать зачатия сына. То есть сын бенжелец в энергетике. У него, соответственно, за жизнь, за желание огромное. Чтобы выжить, что он должен сделать? Он должен а, очистить душу матери. Потому что если душа матери начинает очищаться, у него есть шанс выжить. У него внутренне не имеется отношение к вере, эмоциями, не головой, а эмоциями. Значит, нужно у матери унизить желание и жизнь. И, он, и тогда на нее читается, начинает переносить на ней. Потому что он чувствует, что от матери идет смерть. Почему часто дети не хотят общаться с родителями? Потому что через родителей идет программа. А если он эту программу принял, он умер. И он обитывается. Он ищет любой повод, чтобы хоть как-то отвергнуться от родителей, обвиняя в чем-то и так далее. На самом деле он просто хочет выжить. Поэтому если у вас нет понимания и без них, значит через вас что-то идет. Привязка, как сказать, очень сильно. Приведите себя в порядок. В первую очередь простите сына, простите мужа. А потом работайте. Примите крах ваших желаний измены, обиды, унижения жизни, увитки в этом Божестве. Э -э -э главная ошибка многих женщин. Полностью прощаясь мужа, он продолжает пить. Да, агрессия к мужу снялась, но агрессия к себе не снялась, и зацепка не шевелится. Сначала вы поставите к другим, потом снять уныние депрессии нежелание жить, потом переживание за будущее. Вот тогда только вы преодолеваете зацепку. А многие считают, Что преодолеть это, того, можно только простить другим, да и то в голове. Нужно не один раз, а за сотни раз проживая прощание. А истинное прощение, когда, когда человек исчезает? Его просто нет, его воли есть. Вот тогда прощение. Пока его боли есть, я его не смогу простить. Так вот, сначала исчезает человек. Есть божественная воля. Потом я исчезаю, я не виноват, у меня нет претензий к себе. Божественная воля любовь божественная вижу в себе. Вот когда начинается изменение? если вы начали снимать претензии к мужчинам в родительной не забудьте снять претензии к себе. Все моменты уныния, недовольства собой, страха, а просто отречения любви к мужу к себе снимайте. Потом молитесь за сына. Вот тогда наведение сына изменится. Мы сейчас посмотрим, И информацию. Но в любом случае, изменения вашего вас Я не удивлюсь, если вы придете домой, а сын. Не знаю, букет цветов не подавит, но в остальное вы в глаза его увидите совершенно любое отношение. У меня это бывает достаточно часто после лекции. Если вы почувствуете, что то, что я сказал, это реально, к себе это пронесете и изменитесь, э -э за несколько минут можете изменить близкий человек. У сына трагически исковеркана судьба, совершил много злых сделок. В чём моя вина, можно ли как-то ему помочь, облегчить судьбу? Первое. Вашей вины нет. Как только вы говорите, слово «вина»? Включается программа самоуничтожения. Самоубийство. Виноватых через Богом нет. Ко мне приходят сейчас, что пациенты говорят, так это значит, я виноват в том, я говорю, поймите, не вы виноваты, а через вас можно спасти. Поэтому я вам говорю эту информацию. Так вот, через вас можно помочь. Что у цели? У него там ревность, тема желания, перешла уже за смертельный уровень и пошел сброс на гордыне А когда идет сброс на гордыню, воля желания, появляется желание растоптать другого, уничтожить и так далее. И вот тогда человек начинает убивать или других, или делать преступление и прочее, и прочее. Поэтому примите сначала все моменты перетерястки воли, желания, воли и судьбы. То есть примите унижение гордыни. А потом переходите к основам, тем желаниям. И ваша цель изменится. Понимаете, вот я себя сейчас ловлю на мыслях, или мыслями я себя на том, что у меня желание агрессивнее, чувство вспыкивает, желание уникить другого, обидеть, и я скукил ее и нет, отстраняясь это чувство начинаю перегрессировать. В чем дело? И вот выплываю либо с моей детей, либо из прошлой жизни в какие-то моменты обосновления чего-то и агрессия к людям. И тут же вспышка идет во мне. И вы знаете, поскольку мы в нашем поведении, Не от мысли идет, а чувств невозможно. Особенно когда-то идет в детей, ситуацию держать на процентов. Невозможно хоть что-то рассказать. То есть эмоции управлять через мысли невозможно. Этого не должно быть. Эмоции можно управлять через эмоции. Но если у нас эмоции любви к Богу сначала, тогда идет изменение всех других эмоций в положительном плане. Многие люди, как чувствуют, что он преступник, пытаются себя остановить, удержать, и у них ничего не получается, потому что они это пытаются делать мыслями. Мыслями, чувствами, не остановить. И потом они убивают себя, видят, что иначе, так сказать, они просто начнут всех уничтожать. они убивают себя, чтобы спасти других. Но это крайне А я еще раз говорю, мысли мы себя не меняем. Мысль нам помогает что-то понять. Меняем мы через любовь. Поэтому сначала научиться сохранять любовь к Богу, то и счастье. И потом через эту эмоцию заменять все остальные. А менять их просто. Сначала нужно отстраниться от и принять их потерю, сохраняя любовь к Богу. Разрушение любой эмоции. Будь то жизнь, будь то так сказать, самые главные мои желания, надежды, судьба, все что угодно. Но вот когда я отстранился, когда я принял потерю и сохранил любовь к Богу, вот тогда я могу свои эмоции постепенно менять. Но и той, как я вижу, потом нужно менять уже, очищать душу через себя, своих детей, внуков. Это долгий процесс, это процесс мучительный, но он работает. Распадается семья, уходит муж, но официально не разбудился. Через три месяца заболевает ребенок с сахарным диабетом. Как помочь сыну? Вот смотрите, сколько я не смотрел случаев, когда мужчина начинает себя вести, скажем, недостойно. То есть изменяют, разводятся, оскорбляют жену, просто не хочет с ней общаться. На 90% это проблема детей. То есть отец интуитивно спасает ребенка, пытается, не всегда не подозревая, пытается подрисовать мать. То есть что получишь? Сахарный диабет это тема ревности, я говорю. То есть это человек, который не умеет совершенно принять перетряску жизни и желания. Для того, чтобы у него дети появились, ему нужна перетряска. А он ее не берет через людей никак. Мать и мой, не научила. Значит, рот вырождается, он умирает. Или ему нужно дать ежесекундное унижение желаний и жизни. Желание с чем-то Еда, секс. Еда даже важнее. Так вот, нужно унизить вкус еды, нужно унизить жизнь. Это есть дети. Еда становится смертельно опасной. То есть те моменты, как бы высшего удовольствия, которые человек и есть и получает, становятся источником смерти. Значит, что почему? Потому что зависимость огромная от этого. Так вот, скажем так, в идёт в подсознание, выходят дети. Будущий, выплывает слой колоссальной зависимости от желания жизни. Он может погиб Что нужно сделать отсюда? Нужно как-то увидеть жизнь, желание и матери. Если она пройдет правильно в этой ситуации, тогда есть шанс, что у сына сын, выживет перед у него диабета не И муж начинает раскачивать жену. Она начинает бояться, переживать, осуждать или впадать в мне. Она должна пройти ситуацию на 80%, она проходит на 10%. У сына нет, семья на И что нужно делать женщине? Нужно принять любое предыдущие мужчины, благодарить Бога за себя. Нужно принять все моменты краха, желания жизни, видя в этом божественную любовь и помощь. Все моменты рассуждения, ревность и одних уныние и страхов снять с детства. Во время еды и кто молиться, Господи, прими мою любовь и восхождение. Особенно во время еды. До еды, во время еды, после еды. Еда должна стать средством. И вот когда чувство независимости, независимость и ни от чего будет сохранено, когда любая травмирующая ситуация будет проходить с со сохранением любви, тогда сын будет здоров. Ну вот посмотрим. На начало лекции готовность принять травмирующую ситуацию с сыном, какая-нибудь. Минус 9 тысяч. Мерфей минус 2 Все. же. Кто? Мать и дам. Поэтому именно работа матери, изменение матери, они могут привести не только к тому, что э, вы, выставили ее сына, у него будут нормальные дети. Может, это может привести и к в основной семье отношений. То есть мы имеем право на человеческое счастье тогда, когда у нас есть чистая душа. Божественная любовь, это корни фундамент. Без нее дом нельзя сказать, что она рассыпается. Здоровую веселую девочку парализовала, больше года лежала без движения, потом начал медленное долгое выздоровление. Благодаря заботам матери, врачей и великого желания самой девочки. Врачи же так, что не было прививки против полиаверитета. Потом другой человек объяснил, что это карма. За какие дела Бог покарал девочку? Может ли это карма прийти по наследству моим детям и внукам? Значит, я так не понял, эта девочка приходит, второй становится или нет? Мне нужно понять, вы забываете о простой вещи. Я же вам не, так сказать, чудо уходит то перех, который прилетает по сцене и отмечает мне все вопросы. Это же работа, понимаете, тяжелая работа, я должен попочек, чтобы взять информацию, выйти. Проанализировать или вам выдать. Поэтому я говорю, пишите имя, уточняйте, кем доводится человек. Я через вас буду выходить на его поле, его поле прощу боль. вынимать информацию, перекладывать в своей голове, анализировать, потом вам выдавать. Это с виду кажется, ля-ля-ля, это очень тяжелая работа. Но если, сказать, попытаться взять, то вот смотрите, Девочки 14,5 лет, это половое зазревание. Именно в этот период на том плане начинают чистить для будущих детей, на тонком плане ее придают, унижают, обижают и так далее. Судя по всему, когда началась чистка на тонком плане, она ее не прошла совершенно. Пошел взрыв в агрессии. но когда меня вот конкретно человек предал от кормил я его могу как-то прощать, или если я ничего не понимаю, я его осуждаю. У меня есть брак. Потом это развернется программа программу самоуничтожения. Летели два. Во Мире Моя Вот если меня чистят на тонком плане, я же не вижу, что меня чистит. Поэтому ареатская только одна. Программа самоуничтожения. И что у нее получилось? Начинается чистка. Идет вторая программа самоуничтожения. Удар идет в падение. И идет макирование. Радище. Что получается дальше? Ну, врачи должны быть то как Не так, как это. Так вот, что здесь можно сказать? Почему девочка не было? Первое. Мать, близкие люди могли не бояться, не переживать, а просто любить. То есть правильно вели себя по отношению к девочке, давали ей любовь. И это помогало ей преодолевать проблему, раз. Второе. это чистка, которая прошла на тонком плане, могла быть как в То есть иногда идет ситуация, человек не проходит, и тогда он годами болеет, пока он ее не пройдет. А это как звонок в Ситуация прошла несколько месяцев, потом закончилась. Девочка преодолела. Потом эта ситуация повторится либо еще более жестко на тонком плане, либо на реальной. И если она не прошла в этот раз, Тогда будет уже более жёсткое и более долгое заболевание. Третий вариант. У девочки все таки правильное такое-то воспитание, мировоззрение, что в характере, что то в лучшую сторону пошло. И сначала эмоции выдают в программу сомничтожения, а потом все равно идет концентрация на любви, принятие ситуации, и постепенно она выкарабкивается, стали любовь больше всего, и происходит излечение. Значит, во всех случаях нужно работать над собой, всем. И здесь передается, может передаться потомкам, не болезнь, а не умение простить и сохранить его. Значит, если в этом плане родственники работают, ничего не передаться. Потомки будут сдавать. Просто любые проблемы, я еще раз, я уже в книжках про это говорил. Возраст 3-5 лет, первое погружение, раскачка, Второе, 10-15 лет, половое созревание, опять чистят. Третье, первое, любовь. 18-20 лет, четвёртое. Брак. Пятая. Беременность. Вот все эти главные моменты, когда, если кричат детей или родители, это свидетельствует о том, что эмоционально мы не готовы сохранять любовь, когда нас чище. Так надо бы заранее вспомнить все свои детские годы, и именно в эти моменты пройти сохранение любви и вращения. И когда, так сказать, то, то заболевание, которое как подкрадывалось с по своему ребенка, оно просто уйдет, оно не нужно. У меня серьезная болезнь была. Врачи не могут вылечить эту болезнь. Зрение нападает. Надеюсь на вашу помощь. Ну, давайте посмотрим, что было на начало лекции. Там скрепили и погребение. И вот смотрите, что было на начало лекции. Готовность принять чистую через дверь. Пять крестов. Болезнь несчастья. Пять крестов. Смерть. Три креста. Полная непроходимость по всем рядам. То есть болезнь глаз это только начало. Вот при такой энергетике это смертельно. Либо неразличимое какое-то заболевание, либо Все. То, что здесь болезнь глаз, значит, аспект крепости явно конкретный по жизни проходит. Понимаете? Вот у меня идет репь, потом пошла Я накрутил по гордиле, там ханство, оскорбление и так далее. Так вот, во мне мои проблемы будут блокироваться по линии гордыни. А если у меня вот эта зависимость шла именно через ревность постоянно, то у меня, скорее всего, зрение будет падать. Хотя вроде бы, вот у одного человека зависимость такая, у второго. Но у одного блокировка в одном плане идет, у другого – другого. Потому что, скажем так, зависимость от желания, у одного идет как взятность, у второго как зависть, у третьего как ревность, у четвертого как страх и так далее что в зависимости от главной мурты, которую человек исследовает, он и будет болеть. Так что у вас много работы. Я хотел, обычно это делаю, знаете, как шоу. А вот сейчас посмотрим шоу, а у вас чисто поздравление. Ну, Вы понимаете, это иллюзию. Но даже если будет нормальный поверхностный слой, это поверхностность, это нужно отправить. Я раньше все говорил, три дня после емока, ни в коем случае вам не стоит обижаться, если испытывать уныние. Потому что вы на контакте со мной. И опять же, халявы нет в моем месте. Есть тяжелая работа. И поэтому, если есть реальное плюс, то может быть и опасность, и минус. И если вы неправильно себя ведёте после получения информации, это будет еще хуже, чем если вы обязаны. Сейчас на приёме, радиоактивный призой, через три с половиной месяца вы должны быть в порядке. Это ваши огромные возможности у вас в одном плане. А с другой стороны это большие проблемы, если вы неправильно себя будете вести. А скоро я думаю, сколько времени я скажу, а теперь всю жизнь, если вы развели правильно вести. мы посмотрим, сколько где Ну, на сайте такой, но люди не Хочу, чтобы вы говорили о том минимуме, который вам надо выдержать. Но вам повезло, что полтора месяца, вам надо вести себя очень прилично после лекции. Ну и потом, естественно, он просто для тех, кто ленится, для речь, уже полтора месяца ленит. У меня рак молочной железы с метастазами. Неотерабин. Начала лечение в январе 2000 года. Начала понимать болидолов с июня. Все ухудшилось. Пошли метастазы. С глядов прохожу курсы хожу в курсе так читать. Давайте посмотрим. На момент написания записки была в поле смерть детей и нога. То есть проблема, значит, не только в женщине, но сброс идет на детей и В Первый очередь чего? Колоссальная вместе с Тема идет в ревности, Сейчас информация не берется, явно какие-то изменения пошли. Что было на момент написания записки? Через людей 7 крестов, болезненные счастья, 5 крестов, смерть 3 креста. То есть полное непрохождение любой травмирующей ситуации. И все это идет на конгрессии с мужчинами, Все это сбросано на детей духа. То есть колоссальная вещь. Что только рак в руки. Это обидение. Обида на мужчин, на близких людей, на себя на судьбу. А, я говорил, в основном рак это сброшенные на детей и внуков проблемами. Почему в час-карах не лечится? Потому что лечат нас, а болеют дети и В них проблемы. Поэтому, когда мы были тяжелейшие случаи с онкологией, они реально сказать, уходили только тогда, когда серьезные люди работали над статусах. Когда учились благодарить Бога за обидостью детей. Когда переставали бояться будущего и надеяться на него, испытывать уныние и так далее. Если человек вот это нащупал, все, изменения будут и детей стоит и стерто. -то, То есть состояние души наших детей, это физическое наше состояние. Загрязнил душу ребенка, болезнь. Чтобы очистить душу детей, еще раз. Нельзя зависеть от будущего. Будущее это духовность надежда дьявола. Значит, если наша духовность обрушится. А мы сохраняем любой Бога, снимаем зависимость от будущего. Вот перед тем, как меня очистили в этом году, в прошлом году, я в нарядское выступление в Питере говорю, меня предало 6,7 весь кончаш, но ну, раньше я бы это назвал предательством. А сейчас я вижу, что-то неблагополучие со мной. Если люди, которых я видел вдруг как ужасно все идут, что-то во мне не в порядке. И меня поразило и обрадовало, я их не осуждал. Я понимал, причина во мне. И недавно я понял. Я зацепился за будущее, у меня будущее не было, но я на момент из варят. Не, не было, не жилец. В будущем мне в проекте не было. А я сижу здесь. А потому что в будущем, оказывается, можно целковать. К вам обращается такая. Что у меня тяжело болит брат. Ему в 198 году поставили диагноз, рак горган. Принял химиотерапию облучения, на улучшение нет, Можно ли ему помочь? Любой человек хочет жить, любой человек интуитивно тянется к помощь. А если это родственник, брат, муж, сын, то когда женщина изменяется, эта помощь всегда идет. Но реально это помощь, если, ее, если ваш брат может простить. Если он готов хотя бы, не получается, не прощать ему нас обиды, все такое это контрольная ситуация. Это значит повышенный идеализм. Идеал, это значит, то хайпер отражительность, недовольство другими, сразу по голову бьёт. Идеализм, моральный рассовый значит, у вас автоматически, вы вряд ли могли провести человека, который вас предал, умизмом морально-рассовым. Смотрим на момент написания записки. Готовься менять отчечения через людей, сердцем для вас, детей и внуков. Через болезнь счастья, через 90-х, смертью 90 Через людей, ни за что. Если у вас, то у вас возраста. Значит, в первую очередь, нужно отрабатывать тему принятия ощущения через предательство, крах морали, красности, сияла, переставать контролировать ситуацию. Потому что мораль красности — это высшие моменты контроля над миром, потому что они управляют людьми. Через мораль красности управляют людьми. Он должен, если так, То есть его поведение становится прогнозируемым. Управление через будущее. И поэтому э, тяжелее всего, когда рушится моральная здравственность. Потому что вообще, все человеческое сознание, человек ⁇ это мое сознание. Вот разве Оно идет от общения. Общение идет, это правило общения. А правило общения ⁇ это и моральная здравственность. Поэтому, когда рушится моральная здравственность, это рушится основа сознания. Это, это основа сообщения. И здесь очень тяжело прощать. Еще раз говорю, очень тяжело. Но если мы умеем понимать что человек не виноват. Что каждый человек может любить как ребенок. Один горбатый тело, другой душой, третий дух. Если он меня предал, он слабый, ему не хватает любви. Но в первую очередь проблемы со мной. То есть я не еще виноват, а я пытаюсь улучшить себя. Поиск виновата ⁇ это поиск того, что А когда я пытаюсь объединить себя в устраняющей ситуации, идет не разрушение осознания. И тогда я снимаю зависимость от основы твоего человеческого сознания, и тогда я начинаю развиваться. Так что если вас а, начинают передавать или без вас от относиться, значит, у вас мало будущего. У вас будущее развивается. Делайте выводы. Начинайте работать над собой серьезно. И посмотрите, что такое Советский Союз, Совет, Россия в основном. Это страна... В высшей степени безнравственные последние 70 лет. Постоянно учили передавать, опрекаться да, близким. Почему? Потому что Россия пошла впереди всего человечества, и у нее будущее закрылось все первое. А когда будущее закрывается, идет разрушение структуры тела, старения, болезни и так далее. Идет разрушение духовности. Начинается безнравственное поведение. Это признаки выраженного будущего. То есть Россия, сидя в каком процессе с конца света. И сейчас Россия возвращается. И вместе с ней должно возрастаться все человечество. Но это возрождение будет реальным, если будет его Богом верить. Сейчас рекламируется столько чудовищных препаратов, если пользоваться ими, не осталось бы ни одного больного человека. Так, что остальное? Наблюдается обратно, число больных увеличивается. Это раз. Второе. Я бы хотел купить и новую, так как меня очень болит в суставах ноги рук. Но она стоит 2400 рублей, одна баночка. Значит, надо потратить пенсию за два месяца. Не надо есть и платить за квартиру и так далее. Надо ли слепой верификацию? Понимаете, для того, чтобы человек пришёл к Богу, человеческое должно хромать все сильнее. По данным ясновидящим, лекарства с 2000 года должны перестать действовать. Но эта тенденция тенденции не замечают. Значит, что получается? Лекарства должны действовать все меньше, А стоит все больше, чтобы на них все меньше надеялись. Почему? Потому что а, лекарство, оно дает временное улучшение. В принципе, любая боль – это знак, нужно меняться. Лекарство дает осуществление, человек расслабляется. Потом еще с большей силой начинается проблема. Самые лучшие лекарства, которые есть, они сбрасывают на детей и ногах. Значит, когда найдена будет эффективная лекарка по-настоящему, во все будем просто бесплодны. Поживем хорошо, чуть-чуть Значит, вот болеющее тело очищает душу. Значит, если научимся очищать душу, тогда тело будет здорово. Медицина будет всегда, и будем заниматься телом, но точчи Реалитет, если это будет правильно станок. В первую очередь, работа обращения. Так вот, а, я не говорю врачей, не говорю в пациенте, что лекарства действуют все в суде. И новые эффективные лекарства они очень быстро э, приходят в игру. Поэтому все-таки я, я лекарство рассматриваю как момент отрочный. Вот меня схватило, умираю. Я понимаю лекарство, чтобы вот как-то выжить, а потом знаете, серьезно волоняться свои души. То есть вот я воспринимаю медицину современную, как вот, возможность, ну, вот когда я валял нараган, что не делал, и Бог не отмечал, получить отсрочки. И я это должен понимать. Вот в таком плане это работает. В чем очень интересно. Вот если человек надеется на лекарство, оно работать не будет. Если он понимает, что лекарствам нужно просто как какая-то строчка для того, чтобы работать над собой, лекарство сработает, но человек, работать над собой не захочет, как раз. То есть, болезнь, она очень хитрая, оказывается. Сколько я себе говорю, вот сейчас болеет, всё, Стоит ему чуть-чуть, правильно что-то, причину, болезнь тут же отходит, вот рядом, стоит же. То есть, болезнь, она, не так, она, она очень гибкая, пластичная. И она четко связана с нашим состоянием и с нашей причиной. такой книге здесь, а, так сказать, женщина о суставах. Больные суставы – это тема журналистов, тема ее Вот я сразу читал книжку, там сказано, там чаще чате свою историю. «Пошла болезнь Вехтельна, костенеет позвоночник, полный развал и так далее. У него подошел, так развал личной жизни, потому что он стал инвалидом, ушла жена, Он это понимает, ну что делать? ушла, ну, потому что, ну как бы, ну какая же жизнь? И он начинает голодание, и вдруг он вылечивается. И говорит, вот смотрите, вот эта диета уникальная, это православство А я начинаю смотреть на тонком плане. Болезнь Бехтерева – это желание, это верность. Если бы жена от него не ушла, отрислась в родине, он бы не выздоровел. А так что получается? Он заболел, жена ушла. Плен на желание, на отношения. Значит на тонком плане лучше. Поголодал, еще помог себе снять зависимость от желания Вот и здорово А те, кто считает, что я голодаю и буду здоров и концентрируются не на любви, а на теле, после голодания многие начинают болеть. И получают букеты болезни. Об этом как-то не принято писать а мне все чаще об этом говорят на цели. Голодание не цель. Средство. И средство не для того, чтобы сделать. Тело более здорово, а душу более здоровым. Поэтому, если болят суставы, это темы желания. Значит, научитесь правильно есть, никогда не переитайтесь. Молитесь до еды и после еды. И во времени. Примите крах желаний. Примите э, обиды от мужчин. примите тему ревности, э, умения, когда лечили крах от жизни и желания. Помолитесь за потом. Все. Но, в первую очередь, концентрируйтесь на любви и отстраняйтесь от того, что решает любви. Просто это реже, это общение, это еда, это сына. Вот это разум двоих не сможет. То есть поставьте себе жёсткую диету для того, чтобы очистить душу. Будете думать о силе, где выстроились, будете думать о любви помогающей. Такая э, диета, такое было, дай Так, чувствую, тут начинается пульсация. Я, раньше я мог говорить два отличия, сейчас я хотел бы всю информацию сказать. Но только когда я голос в плане, в плане странное состояние, я понимаю, что информация пережимает То есть э, все хорошо в мире. Вот то такая мера, по моему ощущению, может наступать. Записки я отберу сегодня, самое интересное, я с них завтра начну на отвечать. а пока давайте еще раз, сядем Грёновым и Маловитизмом. А вы знаете, что получается? Через людей опять кресты пошли, не минус, кресты. Ухудшение идет по людям. А причина какая? За лектора зацепились. поможет. Еще раз говорю, я вам не помогу. Только вы себе поможете. Я косты. Стали бросили и ушли. На меня не надейтесь. Только ваше ощущение, вот сохранение любви, вот вы можете простить, только вы это. Я здесь только консультант. Вот почувствуете, что именно от вашего умения почувствовать божественное, лично от вашего контакта с божественным, тоже зависит. Все, я, уже я вам уже не нужно. И еще раз проведите по жизни и вот почувствуйте это божественное во всем. И постарайтесь сохранить его. Прошу. Uh, у меня были недавно выступления на Сибирске. 28 февраля и 1 марта. И вот там тоже была тема будущего. Uh, кстати, я говорил о том, как меня чистили. Что было любопытно? Перед выступлением мы поехали кататься на горных И должны были ехать назад. И я чувствую, что по будущему я как-то я еще недостаточно готов. Думаю, интересно, как это будет рисковать. Весьма интересно было. Мы должны были проехать 750 километров перед выступлением. Видимость была три метра. Пурга дала лёд полный. Полный за нас. Я думаю, в В лучшем случае останется жив. И когда они могут, смотреть, как машины просто вылетают не видят друг друга на встречу, там, везде лежат на побочечке, я ложился, перед этим молился и засыпал. И на пятый раз мне говорит, Сергей Николаевич, ложитесь в вами? Я говорю, что «Так такое? Как выложите спать, коробка солнце сыпит. Как вы только подняли, все, фунгар, все не Я понял, я молился, я переставал зацепляться за будущее, дорога открывалась. Так вот я это, меня очень жесткий. Мы ехали 9,5 часов. В один сказал, самое тяжелое в жизни моей было будущее. Ну что предается? Я понял, значит, хотел выше, все-таки как-то предолевило. И я хотел поздравить всех третьих тысячелетий, первая весна и первого весна, и забыл. На всех поздравить? Забыл. Думаю. А сейчас все много, хотя я могу здесь поздравить. Я поздравляю вас с первой весной третьего тысячелетия. Спасибо большое.